Через год, в 627 году, тоже повторилась осады Тифлиса. Стоны и вопли матерей и детей раздавались подобно блеянию многочисленного стада овец к ягнятам своим. За ними вслед бросились жнецы немилосердные. Руки их проливали кровь, ноги давили трупы, глаза смотрели на трупы, как на кучи града. Когда замолкли голоса и никого не осталось живых, тогда только насытились мечи их. История «Агван». Эти первоначальные хазары говорили на языке, не похожем на тюркский и близком к болгарскому. Их антропологический тип широким лицом и носом, узкими глазами, редкой растительностью, не совсем тождественным с монгольским, он напомнил одному исследователю южносибирский тип. Нельзя не видеть тут сходство с гунами и первоначальными скифами». Первое известное нам негипотетическое место жительства Хазар в Европе — Северный Дагестан. И грабительские походы направлены первоначально на Закавказье и Персию, что подтверждает их более южное место пребывания. Но с середины VII века Хазары встретили сильного противника в лице арабов-мусульман. Началась 80-летняя кровопролитная ссора, шедшая с переменным счастьем и закончившаяся в 737 году решительным поражением Хазар и принятием частью народа мусульманской религии. Страница 360. Однако еще в 799 году они вторглись в Армению, совершали страшные жестокости и увели множество пленных. Тогда же они были окончательно изгнаны из-за полководцем Гарун Аль-Рашида и должны были передвинуть свои поселения и свои завоевания на север. При переходе... В этот период своего существования правители Хазар приняли еврейскую веру. Состав населения в Предкавказье стал более сложным. Разбойничные обеги заменились торговыми сношениями. Страна разбогатела и достигла известной степени культуры. Чтобы отразить опасность со стороны турок, Хазары должны были еще раз переменить веру и перейти в магометанство, 868 год. Смягчение нравов и здесь сопровождалось ослаблением дикой воинственности. Хазары стали терять свою силу и IX века должны были уступить место в степях новым кочевникам. В начале XI столетия их держава пала под ударами византийцев и русских. В годы своего расцвета, VIII век, хазары распространили свое влияние на левый берег Днепра и верховья Аки. Они брали здесь дань с восточнославянских племен, полян, северян, родимичей и вятичей. Это дало даже повод профессору Ломанскому начинать русскую историю с хазарского периода, без достаточного основания, конечно, так как кратковременная поверхностная власть над названными племенами на периферии двух возникавших государств нисколько не изменила основного характера того и другого. Старое основное население Хазарии даже не потеряло еще окончательно своего кочевого образа жизни, тогда как новые элементы, среди которых оно затерялось, сошлись исключительно под влиянием выгодного торгового положения нового после Передвижение на север Хазарского центра. Страна Хазар не производит ничего для вывоза, свидетельствует об этом периоде Масуди. Мед, воск, меха, которые Хазария вывозит в Персию, возятся туда из Руси, Булгара и Киева. Их свозят в восточную часть города Итиля на рукаве Волги, заселенную преимущественно купцами. А материи приходят с южных берегов Каспийского моря, из Византийской империи и из других соседних стран. Государственные доходы Хазарии состоят из пошлин, платимых путешественниками и из десятины взимаемой с товаров по всем дорогам, ведущим к столице, Ибн Даста. Таким образом, хазарское государство превратилось в большую торговую контору. Соответственно, этому и население города смешанное. В восточной большей части Итиля живут магометане, христиане, евреи и язычники. Естественно, что и для отправления культа там существовали отдельные мечети, церкви и синагоги, а для отправления правоохранения были организованы смешанные суды. Правящий класс помещался в другой западной части Итиля, в хижинах, построенных из дерева или из войлока. Каждую весну в апреле они выходят в степи, где и остаются до приближения зимы – ноябрь, работая на полевых участках и свозя жатву в город, на повозках или на лодках. Естественно, что этим определяется и военная оборона Итиля. Страница 361. «Зажиточные и богатые» поставляют всадников сообразно количеству имущества и доходности промыслов. Их набирается не более 10 тысяч. Для усиления этого незначительного количества правительство содержит на постоянном жаловании 12 тысяч гвардии, причем большая и лучшая часть этой гвардии состоит уже не из природных хазар, а из мусульман, переселившихся из Средней Азии. Этим определяется, наконец, и внешняя политика этого купеческого государства. Оно предпочитает поддерживать с опасными соседями мирные отношения – посредством брачных союзов. Аланы, венгры, даже византийские базилевсы вступали в брачные союзы с хазарской знатью и с царским домом. Только самая верхушка власти, главный Каган и его представитель Бек, сохранили архаическую форму двоевластия. Когда-то Бек был местным исполнительным органом тюркского северного царя. Правящий дом сохранил и еврейское исповедание». Все это могло держаться лишь при условии сравнительного спокойствия в степи, но это спокойствие не могло быть продолжительным. Оно скоро было опять нарушено новыми вторжениями кочевников, и хазарский каган был отрезан от своих владений по северную сторону степи. Торговые связи «Хазар» с внутреннерусскими русскими путями, как увидим, прервались здесь, как и в Киеве, в связи с новыми внутриазиатскими переворотами. И все здание торговли рухнуло вместе с той хрупкой политической постройкой, на которой она держалась. На смену рассмотренной серии кочевников опять выступили другие. Заканчивая краткое описание выступлений этой группы кочевников шестого столетия родственной гунам, мы снова отметим объединяющие их общие черты. Оставаясь по существу кочевниками, они, однако, оказываются более оседлыми, чем их предшественники. От простых набегов для грабежа оседлого населения они переходят к более длительной эксплуатации побежденных путем наложения дани. Менее численные по составу, какой-нибудь десяток или полтора воинов-садников, они налагают свою власть на сравнительно редкое население земледельцев северо восточной Европы и образуют в короткое время обычное грандиозное государство. Это напоминает нам разведчиков дунайской преистории, сарматов, своих телег, господствующих над венитыми славянами Германариха Готского с его сказочной империи, болгар за Дунаем, хазарское господство над Приднестровьем, предприятия «Сама» и так далее. Для нас важно отметить, что построенные ими государственные объединения в значительной части стоят на славянской базе. По существу, эти государства очень непрочны, пропорциональны своим громадным размерам. Мы увидим, что последнее из них, государство норманов-варягов, метко охарактеризовано одним исследователем как государство-властителей дорог – Драмопритов. Страница 362 дорог, по которым движутся кочевники-кавалеристы, но не население, управляемое не только страхом, но и надеждой на поддержку против других таких же завоевателей. Надо отметить также и другую общую черту этой группы. Осаживаясь среди оседлого населения в роли господствующего класса, они приносят с собой не только лучшие вооружения, но и начатки высшей культуры в виде одной из монотеистических религий – Иеговы, Христа и Магомета. Кончают они слиянием с местным населением, ими возглавленным. Но их власть над славянами упрочивается в этот период только на Западе и на Юге. Что касается восточных славян, история их о относится к более позднему времени. В ожидании этого момента русская степь продолжает играть прежнюю роль, с той только разницей, что ее кочевое население уже не ищет счастья на занятом соплеменниками Западе и центре Европы. К отношениям новых кочевников в степи к лесному населению восточных славян мы теперь и вернемся. Страница триста шестьдесят Азиатские предшественники новых хозяев степи. Государство восточных турок-агузов в Монголии в 745 году уступило место уйгурам. Сто лет спустя, в 840 году, они тоже были изгнаны киргизами, пришедшими с Верхнего Енисея. Киргизы, в свою очередь, принуждены были опять вернуться на Енисей в начале X века, когда их выгнала монгольское племя Китай, окончательно очистившее Монголию от тюрков. Для нас интереснее судьба западных тюрков-агузов, поселившихся десятью ордами на юг и на север от реки И, Их владение распалось под ударами арабов у сыр Дарьи. Места их на реке Чу были в 866 году заняты другим тюркским племенем Карлуков. Арабы, однако, в VIII веке не пошли далее завоевание культурных местностей Туркестана. Они перешли к оборонительной политике и отгородились стенами и валами от тюркских кочевников. Граница тут прошла между иранцами и турками, оседлым и кочевым населением, мусульманами и неверными. Арабы назвали завоеванную ими область на юг Атамударьи «Маверанахром». Арабская династия Саманидов, правившая здесь между 840 и 1000 годами, перешла, однако, за эту черту в наступление и основала на нижнем течении Сырдарьи несколько мусульманских колоний в области тюрков-агузов. Оттуда путь шел на Иртыш, к племени Кимак, позднее получившему более известное название Кыпчак, по имени одного из входивших в его состав племен. В X столетии мы впервые встречаем для Карлуков и Агузов название Туркмен, свидетельствующее о том, что оба племени подверглись влиянию иранского элемента Туркестана. Страница 363 В том же конце X века династия Саманидов была сменена первой в Трансаксании турецкой династией Караханидов. Тогда же Карлуки и Агузы приняли магометанство. Этим определяются границы завоевания ислама к началу XI века. Печенеги, Торки, Берендии. Ни Карлуки, ни Агузы не имели ханов и не были народами-объединителями. Но от них пошли две большие волны переселений. Часть Агузов в конце IX века двинулась с северных берегов Каспийского моря к Приволжью под именем Печенегов. По нашей летописи, они в 1915 году прошли русскую землю, направляясь к Дунаю, а в 968 году осадили Киев. Другая, отделившаяся от Агузов часть, одновременно проникла в Малую Азию. Обе эти тюркские волны с двух сторон, хотя и совершенно независимы друг от друга, грозили Византии. Нас, конечно, интересует тюркская волна печенегов, появившаяся в южно-русских степях в сопровождении двух других народностей — торков и бериндеев, родственных им. Печенеги перешли Урал в IX столетии. По утверждению Масуди, они были вынуждены к этому нападениями кемаков, Агузов и Карлуков, еще до принятие имя ислама. Сочетание этих имен уже показывает, что давление шло широким фронтом, причем завоеванные арабами местности, то есть культурная часть Туркестана, были обойдены. Совершенно правильно молодой исследователь Рассовский напоминает при этом, что фронт переселения на этот раз отодвинулся далеко на север. Мы уже не раз отмечали тесную климатическую и культурную связь русско-азиатского пограничья на протяжении между левыми притоками Аби и Верхней Волгой. Это единство с особенной яркостью подчеркивает соприкосновением кочевых территорий кемаков и агузов. Те и другие перегоняли свои стада на лето к низовьям Камы, тогда как их зимовники находились у кемаков на Ишиме и Таболе. Смотрите карту номер сорок А у агузов примерно на реке Чу, где находился их центр, река Баласагун. Это громадное пространство, примерно соответствующее теперьшним татарской, башкирской республикам и северной половине Казахстана, не должно вводить нас в заблуждение относительно чрезмерной численности кочевников вспомним что кочевой образ хозяйствования допускает плотность не более одного двух человек на квадратную милю волжские болгары начали свои завоевания в этой среде всего с пятьюстами семействами Другая волна Агузов, получившая название Узов у византийцев и торков у русских, появляется в южно-русских степях несколько позднее, уже в XI столетии. Но возможно, что идея северо-востока, она, как догадывается Росовский, уже в X веке оставила свой след в названии города Торческ среди волжских болгар и в суздальских поселениях торков, которых Владимир привел с собой против тех же болгар в 985 году. Весьма, вероятно, также догадка Бартельда, что последний толчок был дан узом копчаками, которые в XI столетии уже приобрели большой вес и распространение в Передней Азии. Страница 364. -я. Арабские географы, называвшие степь в X столетии степью Гузов, теперь в XI столетии называют ее Копчакскую. Дальнейшее исследование этого толчка заключается в том, что в середине XI века и сами Копчаки появляются в России под названием Половцев, у византийцев и венгров – куманов. Примечание первое. В 1061 году при половцы первые первое на русскую землю воевать. Повесть временных лет, издание 1950 года, страница 109, конец первого примечания. «Русские князья, черные клобуки и половцы». Так складывается последняя группа тюркских кочевников, с которой приходится иметь дело зародившемуся русскому государству вплоть до прихода монголов в XIII веке. Особенность положения этих последних тюрков та, что вместо неорганизованных восточнославянских племен, только что плативших дань хазарам, они наталкиваются на княжескую династию, их объединившую. Другая особенность та, что при быстроте, с которой они появляются друг за другом, печенеги, торки и пришедшие с последними племя берендеев от берен не успевают. Войти в определенные отношения ни между собой, ни с русскими князьями. Их поведение диктуется появлением сильнейшего врага половцев, которые заставляют их объединиться под названием черных клубуков для общей защиты и искать поддержки у князей, которые сами нуждаются в их помощи как против общего врага, так и в междуусобной борьбе. Это устанавливает своеобразные отношения на границе лесостепи с теми кочевниками, которых русские князья начинают в противоположность диким половцам называть «наши поганые», наподобные Руси. Казалось, за полтораста лет постоянных отношений с черными клобуками могли бы сложиться признаки взаимного сближения и влияния культур. Но этих последствий полуневольного соседства мы не замечаем. Это объясняется прежде всего тем, что кочевники до самого конца, то есть до монгольского нашествия, сохранили в неприкосновенности черты своего кочевого быта. Они продолжили жить в своих вежах с женами и детьми, окруженные стадами и скотом. После того, как прошли первые десятилетия беспрестанной великой рати, с ними первых князей, когда часть печенегов отхлынула в Венгрию, киевские князья употребили оставшихся главным образом для защиты столицы». Только в последние десятилетия XI века князья перешли от системы защиты укрепленных поступов к Киеву валом и городков по Десне и по Востре, и по Трубежеве, и по Суле, и по Стугне, к системе расселения черных клобуков преимущественно по реке Росси, чтобы загородиться от внезапных набегов половцев. Страница 365 Поселенцы сохраняли при этом полную самостоятельность по отношению к князьям, помогали им, когда было выгодно, «Ты наш князь, коли силен будешь, и мы с тобою, а ныне не твое время, пойди прочь», льстили и двоедушничали, когда было невыгодно. Они вызвали даже разочарованный отзыв одного обманутого ими князя «Не дай бог поганому веры и матери, не коли же». Связывал их взаимный интерес князей поддержать при их обязательном содействии свою кандидатуру на Киевский престол, а черных клобуков улучшить момент, чтобы напасть на половцев с каким-нибудь дерзким молодым князем и вернуться в свои вежи с награбленным добром, золотом, серебром, оружием, табунами лошадей и стадами скота, а также дорогими украшениями конской сбруи и драгоценными тканями костюмов с полоном рабов и рабынь. За взятых в плен половецких ханов брали хороший выкуп. Зная лучше положение в степи черные клубуки не раз отклоняли князей от несвоевременных походов на половцев. Научиться кавалерийской тактике кочевников их быстрым налетом и таким же отступлением русские рати никак не могли. Черные клубуки предпочитали ставить княжеские полки позади, предоставляя себе первую атаку. В случае разногласий они даже позволяли себе уведомить своих половецких сватов, что о них идут русские князья, и тем предупреждали нападение. Ходили князья и одни в степь, но в таком случае черные клубуки слагали себе ответственность за результат. Так было в 1184 году с неудачным походом Игоря Святославича как видно из сказанного сношения князей с половцами редко бывали непосредственными обыкновенно посредниками являлись поселенные на границе свои поганые этим объясняется почему сблизиться с половцами минуя своих поганых, было еще труднее нежели сойтись ближе с этими последними собственно говоря физический тип половцев как и группы черных лобуков не отталкивал так как это было с гунными аварами и первоначальными хазарами самое имя половцев половых плавных то есть с волосами соломенного цвета указывает на иной антропологический тип, как и следует предположить по их приходу с самого севера тюркской территории, где, как мы знаем, население сохранило тип динлинов-европидов. Белый элемент подобного же типа мы встречаем и у белых гунов, белых хазар и у белых болгар и так далее. Мы знаем о браках между половцами и русскими, и при исполнении гениального произведения Бородина не следовало бы изображать кончака чистым монголом.